Глава 17. Свадебный пир Свадьба Сэма и Мелисенты была, пожалуй, самой трудной задачей, какую спокон веку доводилось решать волшебникам. Все оказалось таким трудным, что Марлограму с Мальгримом, хоть они и действовали заодно, пришлось просить помощи у феи Морганы. Нужно было, по крайней мере, на три часа соединить оба мира, от кабинета Димака до банкетной залы в замке короля миллиота.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 кувшинов и чаш, причем платье гостей и даже слуг поражало своей пышностью и великолепием. Румяные перадорские слуги разливали по чашам целые галоны вина и пива, весело смеялись всякой шутки, а на современном конце меланхоличный официант и усталая насупленная официантка с нескрываемым отвращением наливали что-то бесцветное в маленькие рюмочки.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 Что если когда-нибудь они захотят побывать у нас, мы со своей стороны будем счастливы показать им все, что у нас есть, и объяснить, как можно понятней сущность всех этих поразительных достижений, которые свидетельствуют о прогрессе и торжестве великой, великой, великой современной цивилизации. Позвольте же мне... Но тут пневматические дрели, видимо, собравшись силами, загрохотали снова...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 ни одного каламбура тише дорогой сказала не нет видите король встал